Глава 5, 9 сентября среда. К ночи куры всегда собираются на насестье. После того, как сиамцы позавтракали и совершили утреннее омовение, три раза лизнуть лапу, четыре потереть за ухом, снова трижды лизнуть и так далее, Квелер устроил им разминку, вооружившись старым вязаным галстуком. Ему нравилось размахивать полоски из трикотажа у них над головой и наблюдать, как извиваются в воздухе тела подпрыгивающих кошек. Когда сеансы устали и с удовольствием растянулись на полу в пятне солнечного света, он отправился на первый полуэтаж в кабинет, чтобы поработать над статьей. Работа его была прервана требовательным мяуканьем, доносившимся с кухни, и Квеллер поспешил вниз». Коко, стоявший на кухонном столе, таращился в окно. Посмотрев туда же, Квиллер не заметил ни автомобиля на дорожке, ни человека, пробирающегося между деревьями. «Ложная тревога!» – упрекнул он кота. «За это полагается штраф!» Между тем из леса выкатился красный автомобильчик и остановился у дверей кухни. Коко заранее знал не только то, что к амбару едет машина, но и кто ее ведет. И даже, возможно, что он везет. «О, приношу свои извинения, старина», – сказал Киллер. Выйдя встретить посетительницу, он воскликнул. «Селия, какая приятная неожиданность!» «На заднем сиденье, шеф, есть кое-что для вашей морозилки. Я хотела подкрасться незаметно и забросить это в пиратский сундук». Возле задних дверей стоял видавший виды морской рундук для посылок и приношений. «Никто не может подкрасться незаметно, когда инспектор Коко на страже!» Селия расхохоталась. Она никогда не упускала возможности от души повеселиться. «Я привезла вам две порции макарон с сыром и два фунта мясного хлебца. Он уже нарезан, так что можно делать бутерброды. Лука я почти не положила. Вдруг вы захотите угостить кошек, а у них вкус специфический». «О, новые стулья!» – воскликнула она, зайдя в амбар. «У меня дел по горло. В субботу подрядились готовить на целую свадьбу. Пришлось даже нанять помощницу». «Останется ли у вас время на что-нибудь еще?» Для меня вы были очень ценным сотрудником. Пока что сверхготовки успевают только обучать неграмотных. Моя первая ученица – сорокалетняя женщина, которая жаждет научиться читать поваренные книги. Кстати, она и есть та помощница, которую я наняла. А мою старую квартиру вы еще не сдали? Сдал. Новому управляющему отеле. Он говорит, что испытывает странное ощущение, будто до него в квартире жила какая-то замечательная личность. Ой, шеф, вы такой шутник. Днем Квиллер зашел в закусочную Луизы, чтобы перехватить ее знаменитого пирога с яблоками. Луиза Инчпот была шумливой особой с ухватками сержанта и щедрой душой. Вот уже несколько десятилетий ее непритязательное заведение в одном из невзрачных закоулков кормило гаража, которые работали в центре Пикакса или наведывались сюда по делам либо за покупками. И чем обшар по ней становилась с годами закусочная, тем уютнее чувствовали себя здесь ее постоянные клиенты. И тем больше ее ценили. Когда Квиллер зашел в закусочную, она была пуста, а Луиза василась с обедом на кухне. «Что надо?» – послышалось оттуда. «Яблочного пирога и кофе!» – крикнул он в ответ. «Яблочного не осталось. Возьмите вишневый!» Квилер подошел к дверям кухни. «Вишневый не вызывает у меня восторга!» «Здрасте! Вы что, не американец?» «Я дал дань патриотизму, когда участвовал в выборах королевы вишневого фестиваля». Луиза бухнула на прилавок кружку кофе и пихнула в его сторону тарелку с вишневым пирогом, приговаривая, «Кто вишню жует, сто лет проживет». «Вас садоводы подрядили делать им рекламу или вы решили давать медицинские советы, не имея на то лицензии?» «Ешьте!» – огрызнулась Луиза. «Пальчики оближите!» Квеллер был вынужден признать, Что пирог действительно хорош. Не слишком кислый, не слишком сладкий, ни студенистый, не отдающий водой. Чувствовалось, что он не побывал ни в холодильнике, ни в микроволновой печи. Неплохо, заявил он, возвращая пустую тарелку. Продолжайте в том же духе, и когда-нибудь у вас получится то, что надо. Наконец-то! Дождались похвалы от знатока! сварливо произнесла Луиза, одновременно улыбаясь. Квеллер ей нравился. А где Лени? Ее голос сразу смягчился. У него посредом занятия. И будь я проклята, если позволишь, чтобы кто-нибудь или что-нибудь помешало мальчику получить приличное образование. Он окончит колледж, если даже мне придется скрести полы по ночам. Вы знаете, что он подрабатывает на полставки в гостинице? вот ну, то в отеле. С шести вечера до полуночи. Командует семьи портье. Добавила она с гордостью. — Уверен, что когда-нибудь он будет командовать всем отелем, — сказал Квиллер, зная, что она ждет от него именно этих слов. — Лени говорит, что у нас опять объявился этот старый хрыч. Занял самый роскошный номер на четвертом этаже. — Вы его видели, Кил? О ком это вы? — произнес Квиллер, нарочито надменным тоном. — Да вы ваши штучки! Прекрасно ведь знаете о ком. — Нет, я его еще не видел. Да и зашел-то к вам в надежде увидеть, как он уплетает вишневый пирог. «Еще чего!» – возмутилась Луиза и для пущей выразительности грохнула крышку на кастрюле с супом. В этот момент в закусочную ввалился сын Луизы и, швырнув сумку на один из стульев, крикнул. «Пирог есть, мам?» Он налил себе кофе. «Привет, мистерка! Пойдете на игры в выходные? В отеле все номера на пятницу и субботу заказаны». «А ты участвуешь в соревнованиях, лени «Да, но только в беге. А метанием пусть занимаются парни помощнее, вроде нашего боза ночного партия. Я ознакомил вас с ним на открытии в субботу. Вообще говоря, его настоящее имя Джон. Джон Кэмпбелл. Но все его зовут Босс. Лени подсел за столик к Виллеру. Я у него вроде наставника. Ему нужен кто-то, кто бы все время его подталкивал. Принимал за него решение и не давал расслабиться. А ты давно его знаешь? Еще со школы. Я был капитаном футбольной команды, а Босс отличным полузащитником. Но учеба давалась ему с трудом. И он хотел бросить школу. Мы с мамой вроде как взяли над ним шество. Я помогал ему по разным предметам, а мама кормила и шпыняла. И в том, и в другом с ней никто не сравнится. В конце концов, Босс все-таки получил аттестат. А что, родители им совсем не занимаются? А он сирота. Воспитывался в разных семьях. После школы устроился в лесничестве. А я работал в старом отеле, пока его не взорвали. А что заставило Боза выйти из леса? Спросил Квиллер. Легкая работа в отеле, небольшая стипендия в колледже и место сборной округа. Босс метает ствол, как перышко. А для такого нужна не только грубая сила, но и сноровка. Босс овладел этой премудростью в совершенстве. А что это за ствол, который метают? Ну, это бревно такое, длиной футов 20, весом около 200 фунтов. Когда его метает, надо, чтобы он крутился, как пропеллер. «У Боза это получается так легко, будто в руках не бревно, а щепочка. Если в субботу мы утрем нос за знайком из биг это подхлестнет всех в нашем округе. Ну, так вы придете смотреть?» «Никогда не участвовал в горских играх, но болеть за вас приду непременно. Нашему сонному Пикаксу предстоит исключительно богатое событие неделя. А ты встречался с вашим высоким гостем?» «Не, он приехал, когда дежурила воела. Говорит, он держится с большим опломбом. Племянница же при нем тише воды, ниже травы. А после одиннадцати вечера, когда дядюшка, по-видимому, ложится спать, спускается в фойе, вся размалеванная, с длинными накладными ресницами и в короткой юбочке. Крутится возле конторки и болтает о поп-группах. Мне-то это до да лампочки, я люблю кантри. И потом мне надо заниматься, а в это время в отеле затишье. Так что я следую наставлениям мистера Моргана. «Держись постояльцем и приветливо, но не пытайся завести с ними дружбу». «Лени!» – раздался укрик из кухни. «Если ты треплешь языком, вместо того, чтобы заниматься, лучше оторви задницу от стула и помоги мне с обедом». «Труба зовет!» – ухмыльнулся Лени, поднимаясь. 10 сентября, четверг. Ранняя пташка червячка съедает. В шесть часов Квиллер заехал за поле в индейскую деревню, и они направились весь Медлхамок в гости к Ланспикам. «Ты взяла кольцо?» Первым делом спросил Киллер. «Да, и до сих пор не могу прийти в себя. Неужели оно мое? Точнее, будет моим 25 декабря. Вот еще. Зачем ждать 25 декабря? Носи его прямо сейчас. Где оно? А я положила его в банковский сейф. Но мне не терпится показать его тебе. А как прошло свидание со стариной камп Кампом? Сугубо по-деловому. Никаких комплиментов и целований ручек». А чашки чая я отказалась и все время поглядывала на часы. Они показали мне кольцо и я дала деньги. Они пересчитывали их. Секретарша ушла с ними в соседнюю комнату, наверняка считала там. Нам обоим надо сегодня следить за собой, чтобы не проговориться насчет моего присутствия на чаепитии. В Смидлхамке селились состоятельные люди. Леса чередовались здесь с лугами. По обочинам извилистого шоссе пестрели полевые цветы. Ручьи журчали под деревянными мостиками. «Хорошо здесь, правда?» – вздохнула Поля. «Тебе хотелось бы тут жить?» «Постоянно нет. Только приезжать сюда время от времени. Кэрол сегодня готовит сама. У ее кухарки выходной». У Ланспика был скромный деревенский дом, обставленный старинной мебелью, которая выглядела как музейная. Пока дети не подросли, они держали корову, верховых лошадей, несколько кур и уток. Теперь Кэрол и Ларри жили одни, не считая пары слуг, следящих за домом и садом. Сами хозяева уделяли все свое время универмагу, а также театральному и генеалогическому клубу, историческому обществу и клубу гурманов. Ларри встретил их у входа. «Высокие гости запаздывают», — он, — «так что начнем без них. Тем более, что старина камп не пьет». Как бы не так, подумал Квиллер. Кэрол вышла из кухни, где готовила свое коронное блюдо утиную грудку с ветчиной и грибной подливкой. «Успешно ли протекает нынешний визит Делакампа?» – спросил Квиллер. «Он никогда ни с кем не обсуждает свои финансовые дела», – ответила Кэрол. «Зная только, что миссис Вуденхерст продала ему вчера свою знаменитую брошь, и он согласился взять витое колье Мэгги Спрэнкл». Они обсудили состоявшееся во вторник чаепитие, Квиллер поведал, какие мучения вытерпел в обличии охранника. Затем прибыли почетные гости, и обстановка стала более церемонной. Впрочем, о том, как прошел вечер, лучше всего узнать из дневника Квиллера. Кам приезжает сюда уже 20 лет и до сих пор не сошелся ни с кем настолько близко, чтобы обращаться к собеседнику по имени, даже с кэрл и Ларри. Его племянница была представлена как Мисс Порт. «Памелла!» – пролепетала она скромно, потупив взор. Трудно было поверить, что это та самая девица, которая осаждает лени Инчпота на его посту по началу. На ней был строгий английский костюм, а ее дядя надел куртку, явно предназначенную для маскировки животика. «Мы с вами не встречались где-нибудь в последнее время?» – спросил он меня. «Быть может, в кантри-клубе?» Я выразил сожаление, что не имел такой чести и засомневался в безупречности своего маскарада. Кэрол поспешила вмешаться. Мистер Квиллер ведет колонку в газете, и его фотографию всегда печатают рядом с заголовком. «Вероятно, там вы его и видели». Этот ответ, похоже, не удовлетворил старину Кампа, и он на протяжении всего вечера бросал на меня подозрительные взгляды. Когда Ларри хотел наполнить бокалы, Делакам попросил чая, что заставило меня, убежденного кофемана, спросить, почему он предпочитает чай. Он тут же прочел нам лекцию. «Чай – это кофе мыслящего человека». В Китае он уже 5000 лет известен как напиток, восстанавливающий силы, повышающий жизненный тонус и способствующий концентрации. Несколько позже японцы ввели в обиход чайной церемонии, помогающие обрести спокойствие и душевное равновесие. Голландские и португальские торговцы завезли чай в Англию и Россию. Караваны по 200-300 верблюдов доставляли чай к российским границам, а быстроходные клиперы сновали на перегонки между Китаем и Лондоном. Племянница, слушая его, позевывала. В разговор она вступала только, когда к ней обращались. Со стариной камбом держалась подчёркнутым почтением. Под конец вечера она что-то прошептала ему, и он воскликнул, обращаясь ко мне. «Теперь я понял, где я вас видел. В моем номере висит портрет Марка Твена. Да вы же похожи, как родные братья». За время обеда он успел обсудить три тысячи сортов чая, существующих в мире, и семь основных градаций. Их перечисление напоминало страничку юмора в газете. Хорошо, что у меня в кармане был диктофон. И я записал эти градации Пеко, оранжевый пеко, цветочный оранжевый пеко, золотистый цветочный оранжевый пеко, изменчивый золотистый цветочный оранжевый пеко, тонкий изменчивый золотистый цветочный оранжевый пеко и особо тонкий изменчивый золотистый цветочный оранжевый пеко. Чай, который подали после обеда, назывался «Дарт Джиллинг» – «Чайное шампанское» как нас проинформировали. Этот сорт выращивается в Индии, на склонах Гималаев, крутизна которых достигает иногда 45 градусов. Вскоре после этого Делакам с племянницей отбыли, и мы с удовольствием выпили крепкого кофе, делясь впечатлениями. Полли вышла попудрить нос и вернулась с горящими глазами. «Кэрол, ты заново отделала туалетную комнату? Это просто поразительно!» Я, естественно, не мог не проверить, в чем дело. Одной из стен туалетной комнаты занимала ниша со стеклянными полками, на которых была расставлена коллекция флаконов из-под французских духов. Поли еще не подозревала, что у нее для нее уже тоже заказан флакон «Льорблё» – «Сумерки». На обратном пути Поли сказала, «Завтра утром мистер Делакам зайдет к Мэгги, чтобы купить у нее колье. Хотела бы я знать, сколько он ей предложит». Но я, конечно, не смогу ее спросить, а сама магия не скажет. А что если и скажет, то вовсе и не обязательно правду. Есть известное изречение. Не задавай вопросов и не услышишь неправды. Не помню, кто это сказал, Шекспир? Оливер Голдсмит. Строчка из комедии «Она смирилась, чтобы победить». Тут же внесла поправку Поле. С тобой, дорогая, никакая энциклопедия не нужна. «Спасибо, милый. Это, пожалуй, лучший комплимент, какой ты мне когда-либо говорил. Кстати, тебе известно, что в XVIII веке не употребляли слова ложь. Говорили «выдумка», «фантазия». «Я не утомляю тебя подробностями». «Нисколько. Это гораздо интереснее, чем сорта чая». Они проезжали мимо шахты «Былая слава» и оба примолкли, глядя на призрачный в лунном свете силуэт копра. Насколько мне известно, историческое общество вступило в полемику с окружными властями по поводу того, где именно возле шахт устанавливают мемориальные доски. Нарушило молчание Поле. Внутри ограды, снаружи или на самой ограде. А ты как считаешь, Квил? По-моему, лучше внутри. Они ведь бронзовые, их могут украсть. Ну, где-то там, может, и украли бы, но не у нас же. Мало ли что, туристы приезжают из центра. Запросто увезут с собой доску, как сувенир. Внутри ограды надежнее». Спустя четверть мили Квиллер сообщил, «Завтра иду к Маги, написать историю о ее прабабке. Прихвати с собой кислородную подушку. У нее настолько викторианская обстановка, что буквально задыхаешься. Но тебе наверняка понравится библиотека ее покойного мужа». «Кстати, на прошлой неделе я купил у Эдинтона Смита старинное издание «Царя Эдипа». Красивый переплет, но вот перевод не важнецкий». А я видела летом в Канаде замечательную постановку этой трагедии. Актеры были в масках и на катурнах. Они свернули на шоссе с катертью дорога. «Как тебе сегодняшняя утка?» спросил он. «На мой вкус немножко тяжеловато. Зато пирог с ежевикой был что надо». В индейской деревне Полли спросила. «Не хочешь ли зайти и пожелать спокойной ночи Бруту и Кате?» «Ну, разве что на минутку». В свой амбар Квеллер вернулся далеко за полночь. Биологические часы сеансов уже давно говорили им, что ужин сильно запаздывает. Юм-юм слонялась по кухне. Коко сидел нетерпеливо, постукивая хвостом по полу. Казалось, они настолько голодали, что у них уже нет сил возмущаться. Разумеется, они нарочно приняли такой вид, чтобы Квиллер поглубже прочувствовал свою вину. «Ну ладно, ладно, прошу прощения», – говорил Квиллер, накладывая в миски Библс. «Вы же сами знаете, как это бывает». Между прочим, сегодня была утиная грудка. Я хотел привести вам остаток вкуса, но он по дороге выветрился. Теперь кошкам ничто не мешало спокойно отойти ко сну. Квиллер проводил их на верхний полуэтаж, пожелал им спокойной ночи и оставил дверь приоткрытой. Куко и Юм-Юм приспособились к человеческому режиму и никогда не бродили по ночам, как их дикие сородичи. Зато, проснувшись на рассвете, они всегда наблюдали за тем, как ранние пташки съедают червяков. На первом этаже были большие окна с очень удобными широкими подоконниками. В сон Квиллера вмешался какой-то неестественный звук. Ему снился дикий запад, и где-то далеко на холме выл койот. Вой становился все громче, Настойчивее и ближе. Квиллер сел на постели и не сразу сообразил, где он находится. Амбар? Пикакс, Койот? Это был, конечно, Коко. И именно он завывал у дверей спальни. Что это? Сигнал тревоги? Предупреждение? Включив свет внутри и снаружи амбара, Квиллер отправился на разведку. Все было в порядке ни воров, ни даже трясущегося в перевалку енота. А кот, между тем, вернулся в свою корзинку и уснул. «Наверное, ему тоже что-нибудь приснилось», – подумал Квиллер. «Часы возле его постели показывали половину третьего».